Глава 4. Ту-дух-ту-дух, ту-дух-ту-дух. Тудух". Колеса отстукивали стыки рельсов, поезд покачивался на поворотах, заставляя дрожать чай в стакане. Я сидел у окна и смотрел на проплывающий пейзаж. Вот и закончилась учеба в Академии, и моя жизнь в Капитолии. Да и вообще, судя по всему, моя жизнь в этом мире тоже заканчивается. Я вздохнул, глядя в окно. Поезд медленно полз между гор. Сейчас они напоминают больше сопки, но вскоре вырастут до двух километровой высоты, отсекая воздушные массы Южного моря от аллацких пустошей. Климат напоминает наше Черноморское побережье. Среди этих гор, делящих две климатические зоны, располагается база выбраковки бронеходов, которая в солдатской среде имеет название «курорт». «Курорт». Может быть, это и в самом деле санаторий для подчиненных карман, но мы с ней понимаем, что в моем случае это не так. Курорт – это место, где ты отдыхаешь, набираешься силы и возвращаешься к работе. Я же еду туда для того, чтобы по возможности тихо сдохнуть. Графиня де Кабрера очень этим расстроена, за что я ей благодарен. Все-таки, несмотря на безжалостность этого мира, я общался по большей части с чуткими людьми Если выживу, буду вспоминать о них с теплотой. А вот с выживанием у меня проблема. Камня нет и не предвидится. Была надежда на то, что летом или в начале осени начнется война, но, видимо, африканки решили отложить вторжение на год. Европу ждет конфликт с Англией. Кармен уверена, что благодаря моим рейлганам она сможет отбиться, повредив десантные корабли и линкоры. По ее словам, лорды не рискнут продолжить вторжение, если потеряют хотя бы парочку дорогостоящих посудин. И тогда можно будет представить конфликт не как войну, а как недопонимание ситуации с обеих сторон. Военные силы Европы и Англии примерно равны. Теоретически Англии могла бы помочь Африка, но осень и зима в Средиземном море время жестоких штормов, с которыми не справятся даже сильные гидроманты и которые преодолеют не всякое судно. Нет, если бы речь шла об одном корабле, то вопрос бы не стоял. Но для массированного вторжения нужны суда, которых у африканок нет. Есть десяток контейнеровозов, способных вместить тысячи бойцов, но сейчас четыре из них в Северной Америке, а два в Южной, так что африканки в этом году не нападут. И получается, что я остаюсь без нужного мне кристалла. М да. «Даже на усиленном источнике создать то, что я задумал, нереально. Я никак не могу сообразить, с какой стороны подойти к задаче, не говоря уже о ее решении. Остается лишь надеяться и ждать. Впрочем, просто сидеть и ждать я не намерен. Нет камня? Хрен с ним. Триединая Африка ставит мне палки в колеса, путая мои планы. Хрен им всем по всем их мордам. Я, мать вашу, за ногу попаданец». «Попаданцы не сдаются, мать-перемать вашу триединую три раза в трех позициях. Я вам покажу мать Кузьмы со всеми ее родственницами, ближними и дальними». В порыве я размахнулся, как незабвенный Никита Сергеевич, и... Аккуратно опустил руку, разжав кулак. «Нет уж, не стоит мне так волноваться, лучше все еще раз хорошенько обдумать». Я вообще подготовился к этому путешествию в один конец со всей основательностью. Навестил Альва, посетил нотариуса. Пока что мои родные не знают, но вскоре они станут миллионерами и совладельцами Меха и Санты. Да и на счетах скопилось немало золота. Также я оставил Анне, Еве и Люси Флорес несколько альбомов с рисунками и заметками о механизмах, двигателях и технических новинках. Надеюсь, они найдут им применение и смогут извлечь выгоду. Решив дела с наследством, пристал карман и получил кучу литературы по биомехам и бронеходам, учебники по кристаллам, их строению и выращиванию. Забил книгами, журналами и справочниками весь багаж, даже для одежды места почти не осталось, да и черт с ним, с барахлом, гораздо тяжелее было расставаться с байком. Все же получился он у меня удачным. Эх, ни одну девчонку я на нем так и не покатал. Хотя нет, катал же я младлее Салана. Даже на пляж возил пару раз, но ничего у нас не получилось. Иса предпочла мне службу, отбыв назад в свою часть и даже не попрощавшись. И не было у нас с ней ничего. В бой ходили, она мне спину прикрывала и поломанную челюсть мою лечила, а вот дальше, чем просто позагорать, у нас дело не пошло. Ну что ж, значит, не судьба. Поколебавшись, я все же упаковал мотоэкипировку в отдельную сумку. Капитан Паула Нуньес стояла в крохотном здании вокзала и через окно с интересом наблюдала за юношей в форме, но без погон, который растерянно оглядывался по сторонам. Гражданский контрактник, в их захолустье редкая птица. Точнее, такой птахи тут на памяти Нуньес не было за все шесть лет службы. Получается, что мальчишка и есть, тот самый маг, о котором говорила мама Ка? Нуньес с усмешкой кивнула сержанту. кажется, наш клиент. Тем временем к грузовым вагонам подъехала открытая платформа. Двери вагона откатились в стороны, и рядовые принялись крепить крюки-лебедки и к грузу внутри вагона. Сопровождающий что-то доказывал сержанту, тряся какими-то бумагами, а тот размахивал руками и возражал, все как обычно. Контрактник огляделся в последний раз, дернул себя за ухо и скрылся. Вскоре из вагона стали вылетать коробки и чемоданы, причем именно вылетать и аккуратно приземляться на платформу. Нуньес считала багаж мага и ждала, когда же столичный самец перестанет выпендриваться и примется таскать по поклажу руками. Но нет, коробки все так же выпархивали и ложились к остальным, образуя внушительную пирамиду. «Зови парней!» – негромко скомандовала Паола. Сержант Сантана кивнула и вышла из здания к машине. Из раскрашенного в горный камуфляж «Зубра» выбрались двое рядовых и направились на перрон. Капитан подошла к вагону и дождалась, пока маг не выберется наружу. «Доминик Каррера?» – для проформы спросила Нуньес. «Он самый», – ответил юноша, спрыгивая на платформу. «Капитан Нуньес», – протянула руку офицер, – «нас предупредили о вашем приезде. Это все ваши вещи?» и Паула бросила выразительный взгляд на гору коробок, сумок и чемоданов. Контрактник тоже посмотрел на нее и кивнул. «Все, что мне разрешили забрать из столицы, госпожа капитан. Жаль, некоторые приборы слишком велики, чтобы их можно было взять с собой для прохождения практики». «Ясно». Нуньес махнула Сантане. При помощи сержанта и рядовых коробки быстро переместились в фургон. Сержант уселась за руль, Нуньес устроилась рядом, Каррера досталось место на заднем сиденье, где его зажали рядовые. «Я вижу, вы любите читать, господин контрактник?» – повернулась капитан в полоборота. «Книги, книги, надеюсь, что-то интересное?» Там в основном справочная литература, отозвался Каррера, но среди багажа есть пара коробок с последними фильмами из Капитолия. Есть газеты и журналы за весь год. «Фильмы – это хорошо», кивнул офицер. «В нашей глуши мы рады всему новому. Обычно к нам едут только товарные вагоны с экспедиторами, а тут с пассажиром». «А как же личный состав добирается?» «На машине». «По железной дороге ехать два дня терять, а на авто за день обернуться можно. Еще через горы можно добраться до узловой станции пешком. Правда, это если погода соответствующая. Там тропинки такие, что после дождя только ящерица сможет проскользнуть, не свалившись в пропасть. Вроде не очень глубоко, но шею свернуть хватит». «А если тропинку расширить?» – спросил Мак, и рядовые недовольно заворочились. «И кто это будет делать?» – поинтересовалась Нуньес. «У меня в подчинении полтора взвода солдат, которые заняты на работах по разборке бронеходов. Плюс в лабораториях сидят трое магов, но они ни разу не земля или камень. Есть еще операторы бронеходов, которых нам присылают на отдых, но вы представляете, что это за публика?» «Я знаком с несколькими», – кивнул Каррера. «Ага, ну тогда вы знаете, что это за народ». «Задействовать операторов, вышедших из боя на таких работах, я не стану, да и не имею права, если вспомнить устав. Так что тропинка остается тропинкой, разве что сами девчонки ее потихоньку расширяют, когда ходят в самоволку». «В самоволку? Ну да», усмехнулась Нуньес, «сначала до Узловой, потом час на попутном поезде, и ты уже в Байсе. Это небольшой городишка, вон за той горой, вы проезжали его ночью». Капитан ткнула пальцем в острозубую вершину, Карера вытянул шею и присвистнул. «Судя по картам, эти горы непроходимы. Этим картам больше полвека», — хмыкнул Ануньес. «Раньше здесь частенько причаливали контрабандисты, таскали туда-сюда все, что можно. Потом их крепко прижала пограничная служба, самых наглых и тупых потопили, кто поумнее сам ушел, Но ну, а тропинки остались». Тут даже встречаются тайники с товаром, которые делали особо жадные. «Сокровища?» – заинтересовался Карера. «Можно и так сказать. Африканки возили иногда действительно ценные вещи, ценные для тех времен, конечно. Например?» «Например, зерно. У нас зерновые тогда были более урожайные, чем в Африке. Затем некоторые растения, кристаллы, да много чего. Мы однажды нашли тайник» – Нуньес даже засмеялась, вспоминая тот случай – «Тяжеленный ящик, еле вытащили. Ну, думаем, не иначе золото. Вскрыли, а там оказался плуг». «Что?» «Ну да, обыкновенный плуг. Тогда торговая война шла. Империя всякие новинки запрещала к вывозу. Вот кто-то африканкам наш новый плуг и продал. Новенький, в фабричной упаковке. Да те вывести не успели. Вот такие сокровища». «Не слишком романтичная находка», разочарованно заметил Мак. «Согласна». «А что бы вы хотели найти, господин Каррера?» «Эх», – вздохнул гражданский, – «того, что мне нужно, у контрабандистов не достать». «Да их и не осталось совсем, контрабандистов-то», – отозвалась Нуньес, – «так что и жалеть не о чем». «Меня больше лаборатории интересуют, помолчав, сменил тему контрактник. «Что за оборудование там стоит, насколько хорошие специалисты?» «Это вам не ко мне, это к доктору Диас. Он будет вашим начальником, он же главный, уживчиков, маг первой лиги, между прочим. У вас какой уровень? У меня?» Карера задумался. «Высокий. Точно сказать не могу, но рядом с первой лигой». Нуньес кивнула и удержалась от дальнейших расспросов. «Мальчишка совсем не прост, контрактник на курорте». Почему? За какие грехи его сюда сослали? Натворил что-то серьезное? Видимо, раз его засунули в такую дыру. С другой стороны, о нем предупредила сама де Кабрера. Опять же, сильно проштрафившемуся, вряд ли позволят взять с собой столько багажа. Или он, как доктор Дилос, аристократом дорогу перешел? Что, переспал не стой? В Капитолии нравы еще похлеще, чем в иной части. Разврат и разложение, одним словом. Да, пожалуй, это наиболее вероятное объяснение. решила Нуньес, жаль, что дела контрактников хранятся у живчиков, Диас вряд ли расскажет подробности не потому, что там будет что-то секретное, а чисто из природной вредности. Ничего, так даже интереснее, хоть какое-то развлечение в серых буднях. Скорее бы прошел этот год, следующей осенью будет 30 лет, как Нуньес тянет лямку, с боевыми и наградными выходит еще больше, уже осень. перетерпеть штормовые месяцы, затем жаркое лето, и вот она, долгожданная пенсия. Прощай, легион, здравствуй, гражданская жизнь». Паола уже присмотрела себе местечко на востоке. Там живут родственники мужа ее сестры, высокие сосны, широкая река, бескрайние поля, и никаких гор, никакой пыли с континента весной и летом, промозглых туманов с моря осенью и зимой, только запах леса и свежей травы. Замечтавшись, капитан не заметила, как фургон добрался до части. Услышав сзади шевеление, она усмехнулась. Да, посмотреть есть на что, но только в первый раз. Территория курорта открылась неожиданно. Казалось, мы так и будем петлять между скал, как вдруг за очередным поворотом я увидел открытое пространство. Небольшая долина, окруженная горами, несколько строений, расположенных недалеко друг от друга, дорога шла вдоль армейского поселения и упиралась в гору. В заросшем невысоким кустарником склоне выделялись распахнутые ворота, в которые как раз въезжал трактор, таща за собой длинную платформу, на которой лежал бронеход без ног. Какая-то шляпа, конструкция мне не знакома, видимо, одна из модификаций». Наш фургон остановился у КПП, но досматривать нас не стали. Из домика вышел рядовой, вгляделся в пассажиров и поднял шлагбаум. «Дисциплина явно хромает», – подумал я, и капитан Нуньес так спокойно говорила о самоволках операторов. Машина свернула налево и остановилась у небольшого домика серого цвета. Впрочем, тут все дома были серого цвета, с красными черепичными крышами и светлыми потеками. «Соль, наверное», – Я вылез из машины и вдохнул поглубже, явственно потянула водорослями. «Морем пахнет», — отметил я. «Вон там, десять минут ходу», — капитан махнула рукой в сторону, казалось бы, непроходимых скал. «Когда разложитесь, советую прогуляться и искупаться. Вам повезло, господин Каррера, что погода стоит отличная. Уже через неделю должны начаться ливни и штормы. Тогда будет недокупание, так что советую не терять время зря». «Вот здесь вы будете жить, в шестой комнате. Она должна быть не заперта. Комендант в четвертой. Если чего не будет хватать, обращайтесь к нему. Лаборатории доктора Диаса расположены рядом. Видите здание, обнесенное забором? Сейчас он как раз там. Сантана, как поможете господину Магу, я жду вас у себя». «Да, мэм», – отозвалась сержант. Заселение в новое жилище прошло быстро, – Рядовые перетаскали коробки, сложив их посреди комнаты, и испарились. Я огляделся по сторонам. Комната как комната, довольно просторная, несмотря на кучу коробок и сумок посередине. Полки для книг, шкафы для вещей, стол, удобные стулья, кровать, застеленная свежим бельем, словно не в казарме, а в приличной гостинице. Я посмотрел на вещи и решил оставить разбор на потом, а сначала представиться непосредственному начальству, хотя кто из нас начальник, еще надо посмотреть. В сопроводительных документах к месту моей практики было указано, что я являюсь экспертом по кристаллам, направленным на практику. А еще там было написано «оказывать всяческое содействие». «Вот и посмотрим, кто же мне будет оказывать это содействие». «Судя по капитану Нуньес, тут у них синекура для отслуживших свое ветеранов. Капитан и сержант давно уже не девочки-первогодки, да и рядовые мне в отцы годятся. Отношения скорее семейные, чем служебные. Но это в армии, а что в лаборатории, в которой служат гражданские лица?» Выйдя из комнаты и закрыв ее на ключ, зашел к коменданту. Пожилой дядька с вислыми усами быстро поставил меня на учет в толстой книге и выдал пропуск, вклеив в него мою фотографию и придавив ее внушительной печатью. Снабженный этим вездеходом, я пошел в лаборатории. Там меня встретил дучный мужчина в мятом халате. «Я могу увидеть доктора Диоса?» – спросил я. «Я доктор Диос?» – представился толстяк, настороженно оглядывая меня с головы до ног. «А вы, сударь, простите, по какому вопросу?» «Хм, и это маг в первой лиги? «Доминик Каррера», я с поклоном подал папку с документами, «прибыл для прохождения практики». «Ах, вот оно что!» Диос успокоился, открыл папку и принялся читать сопроводительные бумаги. «Премяком из академии? Дворянин? О, так вы тот самый Каррера, убийца африканских принцесс! За что же вас сюда-то сослали, сударь? Хм, «Стальная звезда»?» Оказывать содействие? Занятно. Доктор отвлекся от чтения и окинул меня изучающим взглядом. Расскажите, что вы тут забыли? Или это тайна? Что я мог ему сказать? Не объявить же во всеуслышание, что я ходячая бомба, и они тут все на вулкане жить будут. Одно слово и спишут меня на боевые потери или несчастный случай. Я бы на месте дока и капитана Нуньес так и сделал, если бы правду узнал. «У меня есть кое-какие идеи по улучшению кристаллов, господин доктор. Кармен де Кабреро решила, что отдаленная лаборатория подойдет для моих исследований как нельзя лучше». «Вот как. Отдельная и отдаленная лаборатория. Я не ошибусь, если предположу, что ваши исследования слишком опасны для столицы». «Есть такое дело», — сознался я. «Я работаю над защитой для бронеходов, сударь. Придется много возиться с кристаллами и мышцами биомехов. Когда я озвучил все эти условия, госпожа генерал направила меня к вам». «Силовая линия тут неплохая, а места глухие», — согласился Толстяк, опять уткнувшись в бумаги. «Если не заскучаете, не сопьетесь и не заведете себе подружку из числа местных ветеранов, то сможете сосредоточиться на работе». «Я постараюсь сосредоточиться», – заверил я. «А что по заготовкам к мышцам и кристаллам?» «Это же база Легиона», – фыркнул доктор. «Кристаллов у нас полно. От древних экспериментов до современных разработок. У нас, можно сказать, музей. Вы пещеры еще не видели?» Прогуляемся, сами посмотрите. Там сейчас около трех сотен единиц боевой техники, причем попадаются такие раритеты. Я специально оставляю те бронеходы, которые можно назвать экспериментальными, не даю их разбирать и пускать под пресс. Ну а по мышцам, сами видите. И доктор величаво повел рукой, показывая свое хозяйство. Да, все примерно так, как у майора Алонса. Длинные столы, стенды, образцы. Все в полном порядке, насколько я мог судить. «Вообще-то я не живчик», — признался я. «Господин Диос, а что, можно у вас вырастить мышцы не по стандарту?» «Оборудование для этого есть», — доктор с интересом посмотрел на меня. «Я и сам могу подсказать, если надо будет». «Буду вам весьма признателен, сударь», — я опять поклонился. «Не стоит быть таким церемонным, юноша. У нас тут коллектив маленький, не до официоза. Зовите меня доктор, можно просто док, я привык». «Тогда я просто Доминик». Вот и отлично. Итак, нестандартные мышцы. Каким боком это касается кристаллов? Ведь вы же маг камня, если я не ошибаюсь. Металл и молния, док. Но меня всегда интересовали кристаллы, поэтому я здесь. Металл, который разбирается в кристаллах, занятно. Ну что, Доминик, идемте на ужин. У нас потрясающая повариха готовит так, что пальчики оближешь. Жаль у нее контракт заканчивается после Нового года. Вы уже устроились? «Да, в шестой комнате». «Я числюсь в третьей, но живу прямо здесь». Диас махнул в сторону неприметной двери в углу лаборатории. «В штате у меня всего два человека. Одна — ветеран-оператор Камилла Феррер. Она дама надежная и опытная, можете к ней обращаться по старым бронеходам. А вот второй — Гонсало Гомес, разгильдя и самец в худшем смысле этого слова. Я бы его к пациентам на пушечный выстрел не подпускал». «Но он на редкость хороший целитель. Вот с ними вам и придется работать. Ну и со мной, конечно». «Понятно. А что капитан Нунис? «Паола?» Диас пожал плечами. «Старая боевая лошадь. С дисциплиной тут не очень, но подчиненные ее уважают». Дело свое она знает, несмотря на то, что распустила персонал. Кстати, не советую связываться с операторами биомехов, что здесь появляются. Сюда присылают отнюдь не сливки легиона. Девицы там встречаются прямо-таки бешеные. Причем в прямом смысле, а не в интимном. Нуньес их гоняет, конечно, но те все равно лезут куда не следует. Хвала богине, что им показывают дорогу в город». Там наши героини напиваются в барах, бьют посуду и кадрят самцов. Иногда дерутся и попадают в полицейский участок. Через пару недель такого отдыха операторы успокаиваются и уезжают. А потом все начинается по новой. Выходит, та тропинка контрабандистов вовсе не секрет, и власти города это терпят? Доктор ухмыльнулся моему удивленному виду. «Почему нет?» «После боев экипажам необходимо снять стресс. Местным парням, опять же, есть развлечения, а операторы приезжают сюда после службы, многие женятся, да там половина города, если подумать, такие вот пары. Как иначе в такую глушь людей заманить?» «Интересный способ», — усмехнулся я. За разговорами мы дошли до столовой. Это оказалось самое крупное здание на территории, даже не знаю, как назвать это место. Действительно, курорт только специфичный, чисто для легиона. Кормили на удивление вкусно, блюдо из морепродуктов так просто объедение. Как пояснил Док, многие балуются рыбалкой и тащат улов на кухню, так что меню здесь постоянно обновляется и всегда свежее. Док с подозрением спросил, как я отношусь к этому развлечению, и облегченно вздохнул, когда услышал, что рыбу я люблю ловить только со сковородки, основательно прожаренную. «Ничего плохого в рыбной ловле я не вижу», — пояснил Диас. «Я и сам, бывает, хожу на пирс, сижу с удочкой, но иногда встречаются просто фанатики, с которыми, кроме как о наживке и крючках, поговорить не о чем». «Мне знакомая советовала отвлекаться от работы, чтобы мысли быстрее в голову приходили. Правда, мы тогда полы мыли в лаборатории, так что наверняка это была немного шутка». «Ха-ха, ну, если мытье полов вам поможет, я не буду против». Я ознакомился с местом своей ссылки и сторожилами за три дня. Что сказать, я был прав, когда сравнил это место с пенсионерским отдыхом. Два раза в неделю на станцию прибывал поезд, с которого стаскивали очередной биомех. Гордое название курорт по совести надо бы поменять на свалку, отражая истинное предназначение базы. устаревшие, вышедшие из строя, поломанные в процессе эксплуатации или подбитые в боях мехи, тащили к нам, чтобы боевые биомашины нашли свое место упокоения. Одни шли на разбор полностью, другие частично. Персоналу было далеко за… Разве что Гонсало, мой сосед по общежитию, был щеголеватым красавчиком за 30, а все остальные – ровесники капитана Нуньес и доктора Диоса. Правда, были еще операторы бронеходов, которых Сантана привезла на следующий день после меня. Пять девиц разного возраста, от которых несло свежим перегаром. Я был рассмотрен, оценен и отвергнут. Заветную тропинку им показали в первый же вечер. А через день трое прибывших оказалось в полицейском участке Байсы. Остальные две тоже не появлялись три дня, и я даже думать не желаю, чем они занимались. У меня другие мысли, ясно? Как и обещала Нуньес, погода начала портиться, стало прохладнее, вода в бухте быстро остыла. Хорошо, что я прислушался к ее совету и успел вдоволь наплаваться. Странно, что такое место пустует. Камилла Феррер пояснила, что тут очень сложные мелкие фарватеры, из-за которого к берегу не могут приблизиться крупные суда, а немного западнее расположен нормальный порт. Камилла служила сначала вторым оператором, потом мастером по ремонту. На курорте она отвечает за небольшую котельную, которая питает часть электричеством и горячей водой. А еще, наверное, от скучной здешней жизни, она была очень любопытной теткой, изводила вопросами не хуже следователя. Феррер отвела меня в пещеру, в которой была расположена котельная, где я вновь увидел бурлящую воду и красный кристалл в центре ванны. Разумеется, все это было гораздо менее масштабным, чем в Аллате, но для моих целей подходило как нельзя лучше. Можно работать и не светить своей силой, да и с беспокойными соседками встречаться лишний раз не хотелось. По примеру Диоса я перетащил свои пожитки в выделенную Камилой комнату в глубине пещеры и приступил к работе.